Глава 12. Болотный камень. Марго встала рано, еще не было семи. Ее разбудил электрический будильник, стоявший на тумбочке возле кровати. Между приоткрытыми шторами солнца не было. Только равномерно серое небо. Просящий дождь и клочья тумана. Мокрой ватой, лежащих на ветках кленов. Девушка повернула голову и увидела просыпающегося Поленова. «Привет». Сказал он, поднимаясь на локти «Привет, что за тревога?» Полицейский взял будильник, отключил и поставил обратно «Пора на работу» «Господи, что ж так рано-то?» «Ты можешь остаться, я дам тебе ключи» «Нет, Марго села на кровати» «Я тоже пойду» «Ладно, будешь что на завтрак» «А какие варианты?» Поленов откинул одеяло и начал одеваться На его лопатке виднелась причудливая татуировка Но разобрать, что на ней изображено Марго не успела. Полицейский накинул рубашку. Думаю, пару блюд смогу организовать. Лобстров, конечно, не обещаю, но яичницу обеспечу. Это обнадеживает. Я на кухню. А я в ванну. Давай, я пока сварганю завтрак. Поленов ушел, а у Марго зазвонил мобильник. Это был Самсонов. Алло, закатив глаза, проговорила девушка. Что стряслось, а? Какого черта ты мне звонишь? Прости. Голос у Самсонова был слегка удивленным. Не думал, что ты еще спишь. Срочное дело. Ладно, выкладывай. Марго потянулась за одеждой. Ты уже изучила дела ученых? Сто раз. Я тоже. И знаешь, что нашел? Понятия не имею. Почему-то у Марго было ощущение, словно Самсонов застал ее в постели с Поленовым, а не просто позвонил по служебному делу. Но уверена, ты меня просветишь. Для того и звоню. Есть несколько человек, которые погибли. Родственники наших ученых. И что с того? Марго уже стояла возле кровати, натягивая шмотки. Похоже, позавтракать не удастся. А жаль. Кружка крепкого кофе не помешала бы. Конечно, вряд ли он оказался бы так хорош, как тот, что варил Самсонов. Полицейский специально для этого купил какой-то навороченный агрегат с множеством кнопок. «Сегодня я получил ответ от Коровина. Я поручил ему собрать досье на этих товарищей. И вот передо мной...» «Ближе к делу, Валер!» Потропила Марго, направляясь в ванную. Из кухни выглянул Поленов и приветливо улыбнулся. Девушка помахала ему свободной рукой. «Старший брат доленина погиб в автокатастрофе. Он был гонщиком, участвовал в ралли. Сгорел на трассе. Болит перевернулся, пролетел метров пятьдесят и... «Я не понимаю, к чему...» «Подожди да слушай». «Ладно, валяй». Марго открыла воду и взяла одноразовую зубную щетку, которую вечером показал ей в шкафчике поленов. Она намазала ее пастой и принялась чистить зубы. «С этим вроде все чисто. Публичная смерть, заснятая на пленку. Я просмотрел видеорепортажи с Ралли. Там показано, как тело вытаскивают из машины, грузят скорую и увозят». «Так-так, ты что, хочешь сказать, что один из тех, кто считается мертвым, на самом деле жив?» «Догадливая, да?» «Стараюсь». Марго сплюнула пасту и прополоскала рот. «По-моему, это бред. Не могу поверить, что ради этого ты позвонил мне в такую рань. Твое счастье, что я уже проснулась». «Погоди, не все так просто». Девушка вымыла лицо и взяла полотенце. «Муж Анны Шварц был каскадером и погиб во время съемок. Там тоже все чисто. Я просмотрел заключение о смерти и опять же видел пленку». «На которой видно, как он умер?» «Нет, разбился. Скончался он уже в больнице». «Так». «А вот с сыном Горштейна все сложнее. Он был военным контрактником и пропал без вести в Восточной Европе. Тело не нашли. Никто не видел, как он умер. Кроме того, приготовься». Он был любовником Анны Шварц. Марго резко опустила полотенце, затем повесила его на крючок, взглянула в зеркало и вышла из ванной. «Завтрак почти готов». — окликнул ее Поленов, но она прошла мимо, не заметив. — Кроме того, у Бориса Горштейна четвертая группа крови, слышишь? — Да, отчетливо. Как у того, кто стрелял в Романа Шварца на парковке. — Угу. — Я понимаю, что ты имеешь в виду, но... — Подожди, это еще не все. Сегодня я получил вместе с досье и фотографией всех троих. Угадай, кто порезал меня в доме Юкина. — Горштейн-младший? — Он самый. «Живее всех живых». «Ты уверен?» «Абсолютно». Марго закончила собираться, подхватила сумочку и быстрым шагом прошла в прихожую. «Что требуется от меня?» «Найти Горштейна». «Всего лишь? А больше ничего?» «Ты же у нас аналитик». «Вот именно. Не волшебник. Как я должна найти этого парня? Скажи мне на милость». «Если бы я имел хоть малейшее представление, я не стал бы тебе звонить». «Очень мило». «Думаешь, это нормальное оправдание?» «Прости, но другого у меня нет», — ответил Самсонов рисковато. В прихожую вошел Поленов с вилкой в руке. Вид у него был удивленный. «Марго, ты куда?» «Кто там?» — насторожился Самсонов. «Кто надо?» — огрызнулась девушка. Затем, обращаясь к Поленову, сказала. «Меня вызывают на работу, срочно. Извини, позавтракать не успею». «Как ты поедешь?» — спросил растерянно Поленов. «Мы же вчера на моей машине приехали. Давай я тебя хотя бы до тачки подброшу». «Мне пора», — сказала в трубку Марго и сразу отключилась. «Пусть Самсонов думает себе, что хочет. И вообще это не его дело, с кем она проводит ночи и встречает рассветы». «Ладно», — кивнула девушка Поленову. «Только выезжать надо прямо сейчас». «Что за спешка? Давай хотя бы позавтракаем». Марго открыла рот, чтобы выразить, но передумала. «Конечно». Она улыбнулась. Почему бы и нет? В конце концов, Самсонов может и подождать. Она не обязана срываться по первому его требованию. Девушка поставила сумочку на пол и последовала за полицейским на кухню. Поленов просиял. Вот и отлично. Чай, кофе? Кофе, я думаю. Конечно, кивнула Марго. И покрепче. Она села за стол, сложив руки перед собой. Что случилось-то? Спросил, наполняя ее чашку ароматным кофе Поленов. «Или ты просто сбегаешь от меня?» «Нет». Марго фальшиво улыбнулась. Как ни старалась она расслабиться, все равно сидела как на иголках. Мне позвонили с работы. «Это я понял. И что?» Полицейский, не спрашивая, положил две ложечки сахара. «Надавали кучу заданий. Срочных». Преувеличила Марго. «Задание было всего одно, зато очень срочное». Она решила, что это можно считать не ложью, а компромиссом. «Ты же знаешь, какая у нас работа». Девушка снова улыбнулась. «Всегда быть наготове, ведь мы – последний оплот на пути зла», – проговорила она с сарказмом. «Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его», – проговорил Поленов, явно что-то цитируя. «Это откуда?» – осведомилась Марго, отпивая глоток кофе. «Напиток оказался не дурен». «Из Библии?» Иов, восемнадцать пять. Девушка кивнула. Она была удивлена. Поленов опять преподнес ей сюрприз. «Ты что, верующий?» спросила она. «Как сказать? Верю в то, что зло, в конце концов, будет так или иначе наказано». Марго фыркнула. «Хм, ну ты загнул». «А что?» удивился полицейский. «Послушал бы ты себя, в конце концов, так или иначе. По-моему, ты нифига не веришь в то, что добро восторжествует». Марго достала сигарету и закурила. «Я хожу в церковь дважды в месяц», — сказал Поленов, не обидевшись. «Молюсь, ставлю свечки перед иконами, иногда прошу за здравие». «Помогает?» Полицейский пожал плечами. «Честно говоря, я об этом не задумываюсь, но та строчка, которую я процитировал, мне запала в душу, крепко». Марго кивнула. «Я так и поняла. Как ты там сказал, свету беззаконного потухнет и... что дальше?» и не останется искры от огня его», — закончил Поленов. «В Йове много про свет сказано. Охотно верю. Надеюсь, обойдемся без примеров». «Я других дословно не помню». «Слава Богу!» Марго стряхнула пепел в блюдце и хлебнула кофе. «Я предпочитаю просто погружаться в работу с головой. Срастаюсь с ней. Словом, обхожусь без того, чтобы подкреплять себя лозунгами». «А мне иногда помогает», — ответил полицейский. «Хотя, если честно, редко. Так-то я без особого энтузиазма...» Он не договорил, смущенно закашлившись. Марго допила двумя большими глотками кофе, бросила в чашку окурок и стала. «Ладно, мне пора. Было приятно поболтать о высоких материях, но неизменные обязанности призывают меня». Она улыбнулась. «Так что пойду я». Поленов тоже поднялся. «Ладно, ладно, уже собираюсь. Дай мне пару секунд и поедем. Только до моей машины». Полицейский кивнул, конечно, как скажешь. «Надеюсь, все промели из меня за ночь выветрились», улыбнулась Марго, пытаясь шуткой сгладить необходимость так быстро исчезнуть. «Уверен, что да». «Давай скорее, ладно», – проговорила Марго, уже направляясь в прихожую. Самсонов несколько секунд глядел на издающий короткие гудки мобильник. Затем положил его на стол перед собой и откинулся в вертящемся кресле. Было очевидно, что у Марго кто-то есть. Он ощутил очередной укол ревности, хотя понимал, что не имеет на это никакого права. Впрочем, при чем тут это? Чувством, как говорится, не прикажешь. Самсонов резко встал и налил себе кофе. Дома он попить не успел, и теперь приходилось довольствоваться растворимым. Самсонов уже пожалел, что позвонил Марго. Лучше бы подождал, пока она сама явится на службу. В голову пришла мысль для следователя почти крамольная – что иногда незнание предпочтительнее. Самсонов сел в кресло и, глядя в окно, принялся пить кофе маленькими глотками. Он считал, что поиски Бориса Горштейна нужно начинать с близких. Таковых, насколько ему было известно, имелось двое – отец и Анна Шварц. Первый был не в себе и содержался в клинике. Туда якобы умерший Борис Горштейн едва ли решится снова заявиться. Хватит с него и того, что столкнулся в клинике с Мартышкиным. Понимать должен, что полиция про это уже выяснила и могла устроить засаду. Нет, К отцу он не сунется. Да и зачем? Он располагает всеми нужными сведениями об ультрафиолете. Анну Шварц-убийца вполне мог уведомить о том, что смерть его была не настоящей. В таком случае они наверняка виделись и довольно часто. С другой стороны, не факт, что Борис Горштейн, покончив с прежней жизнью, не отказался от прежней любви. И все же Самсонов был почти уверен, что у Анны Шварц и Бориса Горштейна была маленькая тайна. Наверняка они встречались после его мнимой гибели. В таком случае она просто не могла не знать, кто охотится на ключей и уничтожает все следы ультрафиолета. Получается, покрывала и пособничала. С какой целью? Считала, что так будет лучше? Благородные цели часто приводят к насилию. Быть может, так получилось и на этот раз? Или это любовь? сквозь пальцы смотрящая на любые зверства объекта своего обожания. Самсонов допивал третью кружку кофе, когда появилась слегка раскрасневшаяся Марго. «Должно быть, бежала вверх по лестнице», — решил он. «Ну, выкладывай по порядку», — потребовала девушка, входя в кабинет и падая на диван. Искусственная кожа жалобно скрипнула. Горштейну помогли инсценировать смерть спецслужбы. Он был в разведке и вдруг решил уйти на вольные хлеба, сделать доброе дело». «Порешить ключи, чтобы избавить человечество от заразы?» Самсонов усмехнулся. «Об этом ты думала по дороге сюда? О чем же еще?» «Ну так ты ошиблась». «Неужели?» Девушка разочарованно хмыкнула и достала из сумочки сигарету. «Жаль. А я хотела поразить тебя чудесами проницательности». Самсонов сдержанно улыбнулся. Все-таки ревность заставляла его чувствовать по отношению к девушке холодок. Горштейн справился сам без помощи спецслужб. Оказывается, его конвой сопровождал во время албанской кампании колонну грузовиков с оружием, и весь груз пропал. Вместе с людьми. Через четыре дня водитель и 12 человек солдат были обнаружены в ущелье. Восемь человек, включая Бориса Горштейна, пропали без вести. Считалось, что их захватили вместе с оружием, затем казнили. Но тела не нашли. Значит, Горштейн выбрался из плена? Я думаю, не просто выбрался. И не совсем из плена. «В смысле?» Зажигалка в руке Марго замерла на полпути к сигарете. Пламя затрепетало от ее близкого дыхания. Наверняка Горштейн и организовал пропажу оружия. Или участвовал в сговоре. Словом, неплохо нажился на продаже груза. «Это твое предположение?» «Если он сбежал из плена, то зачем скрываться и жить по новым поддельным документам?» «Амнезия, например?» «Все забыл, потом вспомнил». И тут же принялся мочить людей с невидимыми татуировками. Самсонов поморщился. «Не катит». «Согласна». Марго наконец прикурила. «Ладно, допустим, ты прав». Она помолчала. «Но тогда как-то не вяжется образ предателя и торговца оружием с парнем самоотверженно борящимся за то, чтобы страшная болезнь не стала уделом миллионеров. Как ты считаешь?» «Я тоже так думаю». Девушка прищурилась. И что из этого следует? Что Борис Горштейн собирается получить от уничтожения результатов ультрафиолета неплохую выгоду. Марго медленно кивнула. Значит, копия все-таки есть. И она у Бориса Горштейна. Вот только как она к нему попала? От отца? Конечно. Думаю, старый профессор мигом смекнул, какими деньжищами пахнет, и не стал торопиться уничтожать файлы, переданные ему из лаборатории. Но он же маразматик. Когда все это началось, он был еще в норме. «Постой!» Марго помахала сигаретой, оставляя в воздухе дымный шлейф. «Не вяжется что-то!» Самсонов нахмурился. «Почему?» «Да потому!» «Если бы профессор все выложил сынку, тот знал бы и о ключах, и вообще обо всем, и ему не пришлось бы...» «Пытать ученых и Юкина!» Закончил за нее Самсонов. «Ты права!» Значит, Борис Горштейн получил информацию об ультрафиолете из другого места, и отец ничего ему не выбалтывал. Торжествующе закончила Марго. Кажется, я догадываюсь, из какого. От Анны Шварц. От кого же еще? Почему-то Марго испытала удовлетворение от того, что Шварц оказалась сообщницей убийцы, и тут же на себя за это разозлилась. «Что будем делать?» – осведомилась она, подчеркнуто деловым тоном. Самсонов встал из-за стола, потянулся, разминая мышцы спины. Марго пристально следила за каждым его движением. Даже раненый и забинтованный, он становился похож на готовящегося к прыжку хищника, когда в глазах загорался знакомый девушке азартный огонек охотника. «Предлагаю съездить к ней на квартиру», – сказал старший лейтенант. «Возможно, там найдутся какие-то указания на Горштейна. Наверняка он хотя бы изредка туда наведывался». «Давай». Марго поднялась, чтобы затушить сигарету. «Похоже, мы вычислили убийцу». «Да», – кивнул Самсонов. «Теперь дело за малым. Поймать его». Самсонов и Марго оставили машину возле дома, где жила Анна Шварц, и поднялись на нужный этаж. У них был ключ. Они взяли его у оперативников, которые ездили к женщине, когда та пропала, и осматривали квартиру. В гостиной и коридоре остались следы борьбы. Сломанный стеллаж для обуви и разбитые дверцы буфета. На сложенных в мусорное ведро осколках осталась кровь. Анны Шварц. Это выяснили в лаборатории Полтавина. Похитители явно пытались замести следы своего пребывания в квартире. «Что мы тут рассчитываем найти?» Поинтересовалась Марго. «Вещи Горштейна. Какую-нибудь записку, фотку с надписью на обороте. Да что угодно», — ответил Самсонов. «То есть ты собираешься тут все перерыть?» Скептически спросила девушка. «А ты мне помогать не планируешь?» «Желанием не горю, но деваться, видимо, некуда». Через три часа тщательного обыска, проведенного по всем правилам, Самсонов и девушка присели на диван отдохнуть. «Ничего», – выдохнула Марго, доставая сигарету. «Зря старались, похоже. Горштейн тут никогда не был». Самсонов не мог не признать ее правоту. Они разделили пол, стены и даже потолок на квадраты и осмотрели все, прощупывая обои и даже переворачивая мебель, чтобы проверить, нет ли в ножках высверленных полостей. Хотя что могла Анна Шварц спрятать в подобных тайниках? «Отпечатков Горштейна тоже не нашли», — сказал полицейский. «После исчезновения Шварц наши взяли все пальчики, которые были в квартире и прогнали через базу. Оказалось, что все они принадлежат хозяйке». «Похоже, она недавно убиралась, а гостей с тех пор не было. Ну, кроме похитителей, конечно». «Неудачно», – прокомментировала Марго. «Но кое-что мне непонятно». Девушка усмехнулась. «Неужели? Мне вот непонятно, как мы будем искать убийцу». «Я про эту квартиру. Мы все перерыли, а документов не нашли. Вообще никаких. Ни паспорта, ни свидетельства о рождении, ни пенсионного удостоверения. Ничего. И никаких денег». Марго пожала плечами. «Наверное, их забрали похитители?» «Они не рылись в ящиках, а Шварц вряд ли сама отдаваем их». «Почему нет? Под угрозой пистолета она сделала бы все, что угодно». «Она сопротивлялась», — возразил Самсонов. «Значит, ее все-таки заставили?» «Зачем похитителям ее документы?» «Ну, мало ли». Марго затушила сигарету в керамической пепельнице с нарисованной на дне Нефертити. Наверное, Шварц привезла ее с отдыха в Египте в качестве сувенира. «Ты вообще к чему клонишь?» Самсонов помолчал. «Не похоже, чтобы ее похитили», — проговорил он наконец. Больше смахивает на то, что человек собрался, разбил стекло в буфете, оставил на нем немного крови и смылся. Марго усмехнулась. «По-моему, ты бредишь, Валера. Такое только в кино бывает». Обстоятельства похищения не такие, как в случаях исчезновения остальных ученых. Продолжал гнуть свое Самсонов. Все исчезли вне дома. А Шварц пропала из собственной квартиры. Причем сопротивлялась. И нет никаких отпечатков. Даже при тщательной уборке где-нибудь да остаются пальчики. Хотя бы фрагменты. Но Шварц постаралась стереть все. Свои она оставила уже позже, когда собиралась в бега. Марго скептически покачала головой. Зачем ей это? Думаю, она не стала ждать, когда ее похитят, так же, как и остальных. Но она не могла узнать об исчезновении коллег. Они пропали в первой половине дня, и она исчезла тогда же. Мы этого не знаем. Возможно, это произошло раньше. Тогда она тем более не могла испугаться, что ее похитят. Ты права, согласился Самсонов. Она решила исчезнуть сама. Вероятно, так и задумывалась. В смысле? Марго, не понимающе, нахмурилась. Думаешь, она испугалась, что мы пронюхаем ее связи с Горштейном? Самсонов вздохнул. «Марго, мне кажется, они с ним изначально действовали заодно». «В каком смысле? Если она и дала ему информацию?» «Нет, я не про случайную утечку. Я про разработанный план». Марго недоверчиво усмехнулась. «Хочешь сказать, они на пару решили спасти мир?» «Нет». «Я думаю, они решили на пару обогатиться. Наверняка у них есть копия результатов исследований, и они пытаются повысить ее ценность» уничтожая все остальные следы ультрафиолета. Марго приподняла изящные брови. «Мы вернулись к этой версии? Я думала, мы от нее отказались». «Тогда я не думал, что Анна Шварц замешана». «А теперь думаешь? Ты серьезно?» Самсонов кивнул. «Похоже на то». Кстати, это могло бы объяснить, как Борис Горштейн вышел на Мартышкина. «На последнего ключа?» «Да. Если тот позвонил Шварц и попросил о какой-то помощи, та, конечно, тут же сдала его Горштейну. Для этого Мартышкин должен был ей доверять. А почему нет? Они могли быть знакомы, ведь он лечился у старого профессора, а тот был довольно близок с Анной Шварц. Постой, Борис Горштейн столкнулся с Мартышкиным в клинике, где лежит его отец. С течение обстоятельств. Мне с самого начала казалось маловероятным такое совпадение. Я думаю, Мартышкин как-то связался со Шварц и сообщил ей, что отправиться в клинику поговорить с профессором. И она передала это Борису. Скорее всего, так и было. Раньше ведь он не приезжал навестить папочку. А тут вдруг заявился. Да еще одновременно с Мартышкиным. Тогда понятно, как им удалось провернуть вирусную атаку на серверы компании. Шварц было легко запустить программу или просто обеспечить сообщнику нужный доступ. Я тоже так думаю. Вот только зачем было пытать ученых, Если Шварц и так было известно о проекте «Ультрафиолет. Все, что нужно». «Значит, не все». Самсонов задумался. «Жаль, нет с собой материалов дела. Но можно ведь позвонить Коровину». Старший лейтенант достал мобильник. «Надо кое-что выяснить», — сказал он девушке, набирая номер. Коровин ответил почти сразу. «Да, Валер». «Ты в праве? «Конечно же, где еще? Сижу, как проклятый». «Посмотри, пожалуйста, информацию по первым двум жертвам» перебил Самсонов, которых пытали, прежде чем убить. «Минутку». Коровин замолчал минуты на две. Старший лейтенант терпеливо ждал. Наконец в трубке снова раздался голос младшего следователя. «Что конкретно тебя интересует?» «Чем они занимались в лаборатории?» «Какая у них была специализация?» а, «Сейчас посмотрю. Так, архивация, шифрование и хранение данных». Самсонов даже прикрыл на миг глаза. «Они были компьютерщиками», – проговорил Коровин. «Тебе это поможет?» «Не то слово. Спасибо». «Обращайся». Самсонов отключился и посмотрел на Марго. «Те двое отвечали за защиту и хранение результатов исследований», – сказал он. «Вот почему Горштейн пытал их. Чтобы понять, как взломать серверы Формасиона. кивнул Марго. «Почему вы сразу это не выяснили?» «Потому что ловили убийцу, а не хакера». «Но этот ваш Валентин-то должен был понять, что к чему». Но он наверняка и догадался, только не ищел нужным делиться своей догадкой. Марго помолчала, обдумывая новую информацию. «Горштейн и Шварц должны были заранее просчитать, как выберутся из России», — сказала она. «Собственно, наверное, их уже нет в стране. Все ключи мертвы, ученые пропали, так что результаты биологического оружия даже некому восстановить». Они спокойно могли отправиться куда угодно, чтобы продать копию. Знаю. И нам с тобой их уже не поймать. И это знаю. Но не думаю, что они выехали из страны. Почему? Они уверены, что мы считаем, будто Анну Шварц похитили. И у них полно времени. Но чем быстрее они смоются из России, тем лучше. Зачем им уезжать и искать покупателя где-то на стране, если совсем рядом есть люди, готовые приобрести результаты исследований? возразил Самсонов. «Китайцы!» — сразу поняла его Марго. «Я думаю, они с удовольствием купили бы ультрафиолет. Он им и так принадлежит. Да, но правила игры поменялись. В общем, шанс заключить сделку, не покидая страны, у Шварца Горштейна есть. А потом они могут затеряться на просторах нашей бескрайной родины на несколько месяцев, лечь на дно и ждать, пока страсти улягутся. Уверен». Горштейн вполне способен устроить себе и Шварц тихое логово, где их не отыщут даже серые люди из конторы Валентина. — А Знаешь, — проговорила, подумав Марго, — а ведь ты прав. Проще всего загнать формулу китайцам. Если Шварц и Горштейн так решили, они попытаются с ними связаться. Самсонов кивнул. — И это наш шанс, — сказал он.